Глава 7 Двухэтажная вилла Варгас, облицованная по фасаду мрамором персикового цвета, растянулась на защищенном от ветра холме, немного поодаль от основной части городской черты. Территорию дома окружал высокий кованый забор, снабженный видеонаблюдением по всему периметру. Охрана вокруг была столько, словно защищали как минимум президента целого государства. Остановившись перед воротами, Александр уже собрался выйти из машины как Вероника остановила мужчину, едва осязаемо тронув за колено. «Не надо, Алекс, я сама, так будет быстрее». Слабо улыбнулась она и вышла из автомобиля. Девушка перекинулась парой фраз с одним из мужчин в черной униформе, подошедшим к запертым воротам с той стороны, как только к ним подъехал Мерседес. Получив объяснение о цели визита, он кому-то позвонил, и вскоре проезд на территорию виллы оказался освободен. Поздновато они спохватились о безопасности. Мрачно отозвался Алекс спустя минуту, останавливая машину у парадного входа особняка. «Здесь всегда так вообще-то», — обронила замечание Вероника, выйдя из машины прежде, чем захлопнула за собой дверцу. «Значит, внешний вид не соответствует содержимому?» — отпустил комментарий Картер. «Значит, не соответствует», — охотно согласилась девушка. Парадная распашная дверь из темного дерева с витражной росписью оказалась незаперта Стучать Вероника не стала, просто толкнув последнюю преграду на пути в дом, входя внутрь. Первый этаж виллы Варгас представлял собой единую гостевую зону. Каминный зал, меблированный тремя диванчиками насыщенного винного цвета, совмещал в себе музыкальный салон из эффектного лестничного холла с ажурными латунными ограждениями и ступенями из полированного черного камня. Через открытый широкий портал виднелось помещение, объединенное с кухней-столовой. обеденный стол из темного дерева окружали стулья, обтянутые кожей рептилий, а обилие стекла и хрусталя вокруг служило фоном для интерьера в стиле пурпурное арт-деко. И вокруг ни души. «Как-то тесновато для олигарха-металлурга», разочарованно ухмыльнулась Вероника оглядываясь вокруг. «Пространство очень открытое», задумчиво добавил Александр, разглядывая камеры наблюдения, установленные под потолком по всему периметру жилища. Уровень обзора внешнего наблюдения почти стопроцентный. И запоздало отреагировав на ее замечание добавил. «Не была здесь прежде?» «Нет», — ответила Ника. «С чего ты взял, что может быть иначе?» «Алекс, что я тут забыла, по-твоему?» карта удивленно приподнял бровь. Для той, кто здесь первый раз, она вела себя слишком уверенно и словно знала, что и где находится. Наверное, изучала фотографии, да и хозяин дома вроде как друг семьи, мысленно отмахнулся от собственных сомнений Александр. — А мне откуда знать? — пожал плечами Картер. — Просто дочки миллиардеров обычно не сидят дома, путешествуют, общаются с друзьями, в своем кругу. — Это не мой круг, — перебила его Ника. Никогда им не был, и друзей у меня среди них нет. Да и вечеринки я не люблю. Толку от них. Лишь похмелье и плачевные последствия беспорядочных половых связей. Существуют занятия им поинтереснее, — дополнила сухо, отворачиваясь. И пока она делала вид, что рассматривает букет лилии в вазе на журнальном столике, пристальный оценивающий взгляд синих глаз, изучал ее. Веронике даже не надо было оборачиваться, чтобы знать об этом. По ощущениям, словно ледяное пламя обожгло каждую клеточку тела, собираясь пробраться внутрь и заглянуть в душу. — И что за занятия такие? — Поинтереснее, — отозвался Александр. Ему и правда хотелось знать, чем занимается Вероника, как живет и почему она не такая, какой он успел себе представить, не такая, как все, кого он видел прежде. — Если будешь себя хорошо вести, может быть, когда-нибудь и узнаешь, — хмыкнула девушка. «М-м-м», протянул Брюнет, — «ты снова провоцируешь меня, Ники». «Чем?» — она недоуменно уставилась на мужчину. «Серьезно? Не догадываешься?» Уголки губ Алекса дрогнули в улыбке, и было в ней столько предвкушений, что девушка невольно отступила на шаг назад, вновь ощущая себя жертвой вышедшего на охоту хищника. «Нет», — тихонечко ответила Вероника внутренне проклиная себя за несдержанность в словах. «Пояснишь?» «Обязательно». Мужчина усмехнулся и в первую очередь над самим собой. «Чуть позже». «Доброе утро, мисс Вермут!» Тихий голос прервал завязавшийся диалог. «Меня зовут Кэролин». Женщина сделала паузу, украдкой рассматривая Алекса, явно раздумывая на тему того, как следовало бы обратиться к нему. На вид ей было не больше сорока одета в серое незрачное платье, длиной чуть ниже колена. А поверх повязан белый фартук, волос туго забраны в пучок на затылке. При виде униформы, выдающей статус горничной, нека невольно скривилась. То, что прислуга видела шатенку в первый раз, но при этом в курсе, кто она такая, ее не смутило. Скорее всего, охрана уже доложила всем обитающим в доме. Неприятные эмоции вызвала лишь униформа. «Александр Картер» представила Вермут-младшая своего спутника. «Он осмотрит ваш дом и поговорит с Джейсоном по поводу случившегося». Добавила пояснение о цели визита, хотя нужды и не было. «Хорошо, мисс Вермут», — покладисто отозвалась женщина. «Мистер Варгас наверху, я вас провожу. Глава службы безопасности тоже скоро будет в вашем распоряжении». Горничная развернулась, поднимаясь по лестнице. «Влияние Григория Алексеевича не знает границ?» Ухмыльнулся по пути Картер. «Даже не представляешь, насколько!» — мрачно отозвалась девушка, идя следом. Дойдя до конца коридора второго этажа, горничная остановилась. Мистер Варгас недавно проснулся. В целом самочувствие ухудшилось не сильно. Да и вакцина скоро прибудет. Но все равно, пожалуйста, прошу вас, не задерживайтесь надолго, — попросила женщина. «Не более, чем будет необходимо», — сухо отреагировала Вероника делая вид, что пропустила мимо ушей уточнение по поводу того, что противоядие найдено. Былое надменное высокомерие вернулось к ней в считанные секунды. Одного пристального взгляда серых глаз хватило, чтобы Кэролин отошла с дороги и опустила голову, коротко кивнув в согласии. Шатанка толкнула дверь, входя в спальню первой. Следом вошел и сопровождающий. Горничная осталась в коридоре. Спальня отличалась от общего стиля интерьера уже виденного посетителями ранее. Комната в пышном классическом стиле, с высокой резной кроватью, покрытой балдахином, занимающей чуть ли не половину площади. Множество зеркал, плотные, но светлые портьеры с рюшами, а также прикроватные тумбы и комод, украшенные замысловатой резьбой. Как и обои в мелкий цветочек, выдавали принадлежность к женскому предпочтению в обстановке. Хозяин дома по усиде дремал опираясь на подушки, в огромном количестве представленные на ложе. Прозрачный раствор из довольно внушительного по объему пакета, установленного на металлической стойке поблизости, медленно капал, стекая по прозрачной трубке сквозь тонкую иглу, закрепленную пластырем на левой руке. «Доброе утро, Джейсон!» поздоровалась вполне вежливо, но оттого не менее равнодушно Вероника. Варгас открыл глаза, внимательно уставившись на гостей. «Доброе!» Тепло улыбнулся мужчина. «Рад, что ты приехала». Из представленного досье Картер знал, что хозяину дома 58, однако даже проглядывающая в темных волосах седина не позволяла дать внешнюю оценку на подобный возраст. Плотный в телосложении, но не обремененный свойственным возрасту лишним весом, Варгас больше напоминал сорокалетнего, подтянутого, знающего себе цену мужчин, чем того, кому пора на пенсию да и фамильярное отношение девушки к нему лишний раз подчеркивало последнее и вызывало неожиданный укол ревности. обстоятельства вынудили», – брезгливо поморщившись, ответила Вероника. Неприязнь, которую девушка испытывала к хозяину дома, стала настолько очевидной для всех присутствующих, что чувство ревности внутри Картера быстро угасло. Тем временем Варгас перевел взгляд с девушки настоящего рядом. «Александр Картер», – представился Алекс. «Приятно познакомиться, Александр!» Взгляд кари глаз Джейсона придирчиво прошелся по картеру с ног до головы. «А вы?» – он вопросительно приподнял бровь, попеременно глядя то на Веронику, то на ее спутника. «Можете считать меня личным телохранителем мисс Вермут», – любезно дополнил Алекс. «Григорий Алексеевич просил навестить вас и удостовериться, что все в порядке, а также собрать данные произошедшему инциденту». Тех, что мы получили, недостаточно для объективной оценки сложившейся ситуации. Насколько я понял, состав яда уже определили, и в скором времени вы пойдете на поправку. — Совершенно верно, — кивнул Ларгас. — Спальня, в которой было обнаружено предупреждение. — Где она? — подняв взгляд над мягким изголовьем кровати, где красовались идеально поклеенные обои, — поинтересовался Алекс. — Насколько я понял, место другое. — Да, верно, она... Варгас зашелся в приступе кашля, не договорив. Сгустки крови, выходившие из легких, пришлось утереть салфеткой, ранее лежавшей на тумбочке. После мужчина откинулся на подушке, прикрыв глаза, и некоторое время так и сидел неподвижно. «Горничная обещала привести главу службы безопасности», не выдержала первая Вероника. «Может, он тебе покажет, что к чему?» обратилась она к Алексу. Брюнет бросил хмурый взгляд в сторону лежащего на кровати. «Останешься?» — поинтересовался Картер, несмотря на девушку. «Да, подожду тебя здесь», — кивнула Ника. «Я недолго», — нехотя отозвался Александр, прежде чем покинул комнату. И только когда Вермут-младшая и Варгас остались наедине, Джейсон вновь заговорил. «Какого черта, Ники? Неужели Вермут считает, что я что-то скрываю? Я и так сказал все, как было. К чему эта проверка? Если бы ублюдок, отравивший меня, оставил хоть малейший след?» «Мои ребята нашли бы его!» «Или Григорий считает, что я легко отделался?» «Я не симулирую, если заметил Недоверчиво скосился на девушку Варгас. «Ты снова носишь кольцо?» «Он так не считает!» Холодно отозвалась Вероника, проигнорировав последнее замечание по поводу ювелирного изделия. «Дело не в недоверии, Джейсон. Дело только в том, что первый Скорпион пущен в расход. Когда доставят противоядие?» «Часа через два, наверное». Устало отмахнулся мужчина. «Замечательно!» — улыбнулась девушка. Она запустила руки в карманы своих широких серых брюк, продолжая пристально изучать внешний вид собеседника. «Да, думал, уже и правда отправлюсь на тот свет», — пробормотал Джейсон. «Ты не ответила насчет кольца, Вероника. Почему ты его снова носишь? А что, мне запрещено носить то, что принадлежит по праву?» В Тоне проскользнуло желчное ехидство. «Или у тебя лично проблемы на этот счет?» «Нет, конечно», — усмехнулся Джейсон. «Просто не думал, что по прошествии стольких лет ты до сих пор не смирилась. Мне сказали, что ты и твой вроде как телохранитель состоите в довольно тесных отношениях. Разве не так? Григорий решил, что ты наконец отпустила прошлое. Да мы все так предположили после вчерашней вечеринки на яхте. Или одно другому договорить не удалось». «Смирилась?» — перебила Ника. Злость моментально опутала разум. Держать себя в руках и не перейти на крик удавалось с огромным усилием. Упоминание об Алексе только распаляло и без того безграничную ненависть, живущую в ее душе. То, что мужчина, которого и не было на яхте, тоже в курсе, чем она занималась на публике, только прибавляло ярости, несмотря на то, что она рассчитывала именно на подобное. «Что ты, мать твою, знаешь о смирении, Джейсон?» Мужчина не ответил. Очередной приступ удушливого кашля прервал накалившуюся обстановку. Сдобрив очередную салфетку порции свежей крови, Варгас вновь прикрыл глаза, устало откинувшись на подушке. «Прости», — пробормотал он, — «не хотел задеть заживое». «Не переживай, Джейсон», — тихо обронила Вероника. «Меня уже давно трудно задеть». Он так и не открыл глаза, не видел, как она бесшумно преодолела разделяющие их расстояние в четыре шага. Не слышал, как пластиковый колпачок тонкого медицинского шприца перестал скрывать иглу. Не заметил, как простому физраствору, текущему к его вене, добавилось еще одно вещество. И понял, что происходило, только когда интуитивно почувствовал, что девушка стояла очень близко. А когда вновь открыл глаза, почувствовал, как усталость мгновенно накатила такой сокрушительной волной, что даже ощущение болезненной агонии, ранее мучившей его легкие, отступило назад. В голове словно зафонило старое поломанное радио. Воспринимать реальность с каждой секундой становилось все труднее и труднее. «Что ты сделала?» Едва различимым хрипом, пересиливая сон, спросил Варгас. «Не бойся», — ухмыльнулась Вероника. «Это всего лишь транквилизатор. Ты просто уснешь ненадолго. Через четыре часа действие ослабнет». Мужчина, непонимающе, уставился на девушку. Сил даже пошевелить пальцами не оказалось. Тело словно онемело и уже не принадлежала ему. «Так вот, зачем ты приехала?» — почти беззвучно произнес он. «Убедиться, что я действительно сдохну, да?» А вот насчет этого проигнорировала Шатенко, продолжая уже сказанное ею, доставая второй шприц. «Я бы на твоем месте побеспокоилась». И пока в карих глазах продолжал мелькать беззвучный вопрос, она любезно пояснила. «Береги сердце, Джейсон, не пичкай себя всяким дерьмом» а то вдруг сосуды не выдержат. А насчет убедиться? Ты прав. Я лишь заканчиваю начатое вами же еще пять лет назад. Впрочем, если ты скажешь мне то, что нужно, могу и передумать. Ты о чем? Сделал вид, что не понимает, о чем речь Варгас. Где он, Джейсон? Не подавалась Вероника. Скажи, где он? И все будет в порядке. Просто скажи мне, никто не узнает. Мужчина молчал, напряженно следя за рядом стоящей девушкой. Он знал, о ком идет речь, а также прекрасно понимал, что лучше умрет здесь и сейчас, чем столкнется с тем, что будет после, если откроет свой рот. А уже вскоре, если бы Варгас и хотел ответить, все равно не смог бы. Двойная доза успокоительного сделала свое дело. Джейсон Варгас уснул крепко. В последний раз. Так и думала, ухмыльнулась Вероника. Следующие десять минут после того, как опустошила содержимое и второго шприца, Осталось лишь смотреть на того, кому только что собственноручно подписал смертный приговор. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Так беспристрастно и хладнокровно она не чувствовала себя никогда прежде. Ощущение собственного превосходства затопило душу. Но ничего больше. Ни сожаления, ни раскаяния, ни облегчения. Спустя обозначенное время дверная ручка повернулась, заставляя девушку выйти из оцепенения. «Думаю, мы тут закончили», – произнес вошедший Картер, скользнув небрежным взглядом в сторону постели. «Спит?» «Да», – кивнула Вероника. «Уснул почти сразу, как-то ушел». «Ну и ладно», – отмахнулся Алекс. «Он нам уже и не нужен. Идем, по дороге расскажу». По входу в коридор им встретилась еще одна женщина из разряда прислуги. Сиделка. Она вежливо улыбнулась гостям и поспешила заглянуть в комнату хозяина вилы. Удостоверившись, что с ним все в порядке, женщина облегченно вздохнула. Хозяин дома спал. Дыхание было ровным и глубоким. Ничего за те полчаса, что она отсутствовала, не случилось, по ее разумению. А уже вскоре черный Мерседес класса GL вывернул на территорию виллы Варгас, взяв направление в город. «Победаем где-нибудь?» – спросил Алекс. Мужчина смотрел на дорогу и в то же время попутно набирал кому-то сообщение на сенсорном экране черного андроида. «А что, в ресторане отеля уже не кормят?» — насмешивая поинтересовалась Вероника. «Хочешь вернуться в отель?» — задал встречный вопрос Брюнет. «Почему бы и нет?» — пожала плечами девушка. «А ты и правда не любительница прогулок», — хмыкнул Алекс. «С чего это ты такая затворница?» Вероника слабо улыбнулась, отворачиваясь к окну. Отвечать ей не хотелось. «Все равно придется заехать в одно место, так что там и пообедаем», — издавался мужчина. «Что за место?» — безразлично спросила Ника. «Да тут, недалеко». Теперь уже Бриннет не собирался раскрывать все карты сразу. «Ладно», — устало вздохнула девушка. «Все равно, как я понимаю, первый твой вопрос прозвучал чисто риторически. Так бы и сказал сразу, что едем не в отель. Ни к чему было играть со мной в вежливость, Алекс». Автомобиль резко сбавил скорость, а уже вскоре прижался к обочине. С учетом того, что до города они так и не доехали, Вероника сделала вывод, что причина остановки внеплановая. Вот и то, что Алекс обхватил ее лицо ладонями, склонившись совсем близко, разворачивая к себе, говорила о том же самом. «Я не играю в вежливость, Вероника. Вообще игры не люблю. И очень рассчитываю тебя получить то же самое в ответ», — вкратчиво сказал Картер. «Поняла?» В синих глазах пылало столько непреклонной решительности, что девушка невольно отвела взгляд, не в силах смотреть, и лгать, глядя прямо в них. «Будь уверен, повторять дважды тебе не придется». Вывернула по-своему. Только этого было недостаточно для Александра. Он смотрел в серые глаза, наполненные отчужденностью. Слушал ее голос и понимал, что той девушки, которую сжимал в своих объятиях всего каких-то два часа назад, снова нет. Вероника Вермут вновь холодная, далекая и чужая. Почему это так волновало и задевало его? Ответа мужчина не знал. Единственное, что занимало мысли, он больше не желал видеть ее такую, какая она есть сейчас. «И почему я тебе снова не верю?» — тихо спросил Алекс. «Наверное, потому что я плохая лгунья?» — сухо ответила Ника. «Разве не ты сам мне это сказал?» Взгляд серых глаз застыл вставившись в одну точку в районе обручального кольца на безымянном пальце. «Что ты хочешь от меня?» Пришлось добавить, потому что Алекс так и не пошевелился, продолжая пытливо рассматривать ее лицо. «Что еще тебе нужно?» «Кажется, ты получил все, что хотел. Поскольку я и сама хотела этого не меньше, то можешь теперь не распинаться передо мной, изображая хорошего и замечательного бойфренда. Я уже достаточно подросла, чтобы понять, что секс не налагает никаких обязательств. Так что давай просто закончим начатое. И каждый разойдет со своей дорогой. Сердце сжалось тоской и еще чем-то непонятным, исполненным потоком неимоверной горечи. Казалось, собственные слова врезались в сознание раскаленной плетью, заставляя испытывать муки самой преисподней. И не только ее одну. Только в отличие от Вермунд-младшей, целиком и полностью уверенной в сказанном, Картер прекрасно осознавал, что это лишь очередная маска. Правда, от этого легче становилось едва ли. Александр так и не ответил. Лишь напряженно сжатые кулаки выдавали то, насколько сильно ему не понравилось сказанное. Мужчина вернулся в прежнее положение на водительском сиденье и тронул внедорожник с места. Оставшуюся часть пути около 20 минут они провели в гнетущей тишине. И если Веронику занимали мысли о том, Как бы ей сохранить возведенную дистанцию, то Александр размышлял о причине не совсем адекватного поведения девушки.